Путь от Волока до Медвежьей горы занял двое суток. Корабельщики вели лодку по очереди, не останавливаясь, на ночь. Благо, даже после захода солнца небо было достаточно светлым, чтобы хорошо видеть реку. На озере же они подняли парус, и их немудренная суденышка понеслось со скоростью скаковой лошади. Медвежья гора показалась на рассвете. Лодка с глубокой воды Повернул к ее подножью, сходу врезалась в камыши, углубившись в них на два корпуса, и молодой рыбак выпрыгнул из нее, подтянул лодку за нос к лежащим на берегу волонам. — Прощения просим, боярин, иных причалов тут нет. — Недоброе место, не живет никто. — Ничего, как-нибудь выберусь. Олег перешагнул с борта на камень. — Может, подождать, боярин? «Плывите!» — отказался ведун. «Здешние мои дела будут долгими». Медвежья гора особого впечатления на середину не произвела. Обычный холм с крутыми склонами, густо поросшей соснами. Новгородские стены и то выше. Зато у подножия имелось скромное, ухоженное святилище. Три идола с увядшими венками на головах и подставками у ног. Что лежало на подставках, от камышей разглядеть не удалось, а подходить ближе Середин не стал. Как-то не заладилось у него с богами в последнее время. Предпочитал лишнее внимание не привлекать. Узкая тропинка тянулась от святилища на запад. Олег добрался до нее кружным путем, перебравшись через россыпь крупных валунов. скинул мешок на плечи и привычно зашагал от мере сажень за соению насколько Бедун понимал пути тут было дня три или четыре так что торопливость ничего не изменит быстрее побежишь скорее устанешь все едино то на то и выйдет тропа петляла между валунов там где камни высоко выпирали из земли вытягивалась в струну в низинах Прорезая глубокой коричневой и торфяные полота, забиралась на пологие склоны, укрываясь в тени тощих малорослых сосен. Снова спускалась к каменным россыпям, пока впереди, наконец, не открылось обширное озеро. Около него и переночую, — решил ведун, сбегая с крутого склона холма, и я оказался возле трех из туканов. скромного берегового святилища, украшенных высохшими венками с подставками для дорог возле ног и насмешливыми взглядами, как бы намекающими. — Куда ты сунулся, несмышленыш? Возвращайся домой! — Дорога будет долгой, — понял ведун, поправил на плече мешок. И по той же тропе отправился на запад снова. Отойдя от святилища, Олег остановился, скинул мешок, оглянулся. Он знал, что идолы — это не боги, это всего лишь изображения, которые позволяют молящимся забраться мыслями на образе повелителя тех или иных стихий, сил или возможностей. Но тем не менее Олегу было спокойнее. когда истуканы не видели, чем именно он занят. Поздновато вспомнил, укорил сам себя Середин, приматывая к запястью освященный в Свято-Троицком соборе серебряный крестик. Нужно было вернуть на место сразу, как только Карачун забрал свой плащ. Ощутив близость языческого колдовства, крестик сразу нагрелся, но это был... нагрев привычный, вызванный магией самого ведуна. К нему середин привыкал очень быстро и совершенно не ощущал. Вооружившись спасительным амулетом, Олег снова забросил мешок за спину, двинулся по тропе, петляя между уже знакомыми валунами, пересекая уже виденные болото, пока возле соснового перелеска не ощутил слабый нагрев у запястья. Он заведлил шаг, посматривая по сторонам, а когда нагрев ослаб, сдал немного назад. Подумал, повернул вправо и шагнул прямо в скалу, последний миг невольно зажмурившись в ожидании столкновения с камнем. Но ничего не случилось. Подняв веки, ведун обнаружил, что все еще стоит на тропе, только впереди теперь поднимался и не чахлый перелесок. а густой сосновый бор. — Отличный морок! — негромко одобрил Олег. — Кому придет в голову повернуть в скалу, если тропа стелется вперед? Дорога тянулась между деревьями вверх, и Бедун поднимался по ней до тех пор, пока не заметил небольшую полянку. На ней путник расстелил налатник и очертил себя кругом. укрепив его рунами света и проклятиями, отпугивающими нежить. Ставить знаки мрака не стал. В создании света Середин сейчас как-то не опасался. В сон Олег провалился мгновенно. Поспать в лодке толком не удалось. Она постоянно качалась, волны били в борта и днище, так что пришлось обойтись полудремой. Теперь крепкий сон оказался очень кстати, потому что, поднявшись на рассвете, ведун обнаружил девушку в красном сарафане, уходящую за сосны. Гостья обернулась, средин увидел пустоту под платком, но тут на девицу упал луч света, и видение исчезло. Похоже, богатырский сон избавил его от какой-то опасности. Неведомая нежить могла обмануть, выманить за круг. Заморочить. Собравшись, ведун подкрепился куском кулебяки с мясом, капустой, луком и яйцом и, взяв мешок под мышку, сбежал с холма вниз к озеру. Но когда наклонился, чтобы напиться, увидел перед лицом песчаную полоску. «Повезло», — признал он, минуя второй морок, уводящий с верного пути. Настоящий ручей... Прохладной, чистой до сладости водой Селенин пересек только около полудня. И прежде чем сделать первый глоток, долго водил над поверхностью рукой с крестиком, а потом еще прочитал два наговора от склаза, колдовства и морока. С каждым шагом он все меньше и меньше верил здесь своим глазам, ушам и прочим чувствам. Даже в православном крестике и то на всякий случай сомневался. Тропа обогнула озеро, прорезала древню, за околицей свернула к берегу. Там, поставив на причале корзину, девица в кокошнике полоскала белье. Увидев путника, она вскинулась, улыбнулась и вдруг потеряла равновесие с шумным плеском, ухнувшись в воду. «Помогите!» — взизнула девица. «Та ну!» Олег невольно сделал к ней два шага, прежде чем спохватился и замер. «Ну какая может быть деревня? И какая девица на тропе к вратам смерти?» Между тем утопающая продолжала орать, и Середин для очистки совести торопливо прошептал. стану не благословясь, пойду, не перекрестясь, из избы не дверями, из двора не воротами, а гнилой половицей ее кладным бревном. Пойду в чисто поле под западную сторону. Под западной стороной стоит черный столб. Из-под этого столба течет речка Смоляна. По речке плывет сруб соленый. В срубе том сидит чаранец и чарануха, водяной домовой и колдун неживой. Уплывая сруб соляной. Уноси с собой дар колдовской И проклятие, и порок из глаз и морок. Деревня, причал, озеро, Утопающая девица, все исчезло. Остались только сосновый лес, Натоптанная тропка среди серого мха, Устилающего камни, И темная, с пеной, бурлящая торфяная река. Чтобы рухнуть в водопад Высотой в два человеческих роста, Ведуну не хватило всего шага. — Ничему верить нельзя, — пробормотал Середин, отступая к тропе. Понятно, что, устраиваясь на ночь возле небольшого озера, он прочитал все заговоры против морков и наваждений и отгородился чертой от всех порождений мрака и света. Здесь Ведун начал опасаться даже берегинь. А уж в скором появлении навык и русалок был совершенно уверен.